Мой брат и весь его коп работали так, словно совсем не чувствовали себя обязанными что-либо рассказывать общественности. Пресс-бюро Департамента полиции Деннера ежедневно подавало в газеты скупые строки, возвещая, что расследование продолжается, однако никто не арестован. Припертое к стене начальство заявляло, что дело не может расследоваться публично, утверждение смехотворное само по себе. Оставленная с минимальной информацией, исходившей из официальных источников, пресса нашла занятие обычно в подобных ситуациях. Она принялась за самостоятельное расследование, ошеломляя читающую и смотрящую телевидение публику потоком бессмысленных деталей и жизни жертв. Наконец, так и не дождавшись от копа почти ничего существенного и узнав еще меньше в штаб-квартире на Делавер-стрит, Двухнедельный медиаштурм, страдая от недостаточности жизненных соков, закончился ничем. Я ничего не писал о Терезе Лофтон, но хотел бы написать. Ее истории не походило ни на одну из тех, что случались в наших местах. Ни один репортер не мог остаться в стороне от этой темы. Правда, первым жилу стал разрабатывать Иван Джексон. Вместе с Лорой Фицгиббонс, специалистом по сенсациям из университета Дендера, мне пришлось дожидаться шанса. Оно и понятно. Я берегу свой выстрел до тех пор, когда полиция хоть что-то прояснит. Поэтому, когда в первые дни после трагедии Джексон спросил меня, не смогу ли я вытянуть информацию у брата, пусть неофициально, я обещал попробовать. И, конечно, ничего не предпринял. Мне самому требовался сюжет, и никакого желания помочь Джексону, сводя его с источником информации, я не испытывал. В конце января, когда с начала расследования прошло уже больше месяца, а дело исчезло с газетных полос, я сделал свой ход и совершил ошибку. Итак, однажды утром я встретился с Грегом Гленном, редактором отдела «Городской хроники», и рассказал ему, что собираюсь вытащить на свет дело лофта. В газете мой опыт мог пойти вдогонку прошлым новостям и принести реальную статью. Это дело расследовал брат, напомнил я Гленну, так что о нем захотят говорить только со мной. Гленн не колебался, не рассуждал о времени и силах, потраченных Джексоном. Все, что заботило Гленна, получить информацию, которую не могла напечатать пост». Из его кабинета я вышел, имея все полномочия. Ошибка состояла в том, что я проговорился Глену заранее еще до беседы с братом. На следующий день я встретил Шона в двух кварталах от редакции «Рокки». Мы оба заскочили на ленч в заведении для полицейских. Здесь я рассказал ему о редакционном задании. Шон посоветовал дать задний ход. «Джек, откажись, я не могу тебе помочь». «О чем ты говоришь?» Это твое дело, это мое дело, но я не буду сотрудничать с тобой или кем бы то ни было, кто хочет о нем написать. Мне известно немного, и все останется так, как есть. Он глядел в сторону, куда-то сквозь пространство. Имелась и такая досадная привычка не смотреть в глаза при разговоре в том случае, если ты с ним не согласен. Иногда я в такой ситуации прыгал на него и валил на спину в детстве. И все иначе. Жаль. Шом, тема слишком интересная. Ты должен... Я никому ничего не должен. Джек, это дело дерьмо. Понял, я не в состоянии о нем забыть. И не стану увеличивать ваши тиражи за счет этой грязи. Да ладно тебе, я как-никак журналист. Послушай, мне нет дела, продается газета лучше или хуже. Такая история, это же тема. Мне пофигу уроки, ты сам знаешь, что я об этом думаю. Конец Шон посмотрел на меня. «Теперь ты тоже знаешь, что я думаю об этом деле», — проговорил он. Я молча потянулся за сигаретой. Вполне мог и потерпеть, я бросал курить и дошел уже до полупачки в день. Но так как брата дым раздражал, я закурил специально, чтобы как-то подействовать на Шона. «Это помещение для некурящих, Джек. Так посади меня за решетку, наконец хоть кого-то арестуешь». Но почему ты ведешь себя как засранец, когда не получаешь свое? А почему ты сам такой же засранец? Не хочешь ничего объяснять, да? Ты просто не желаешь позволить мне копаться в деле, который говорит о твоем провале? Не пытайся бить ниже пояса, сам знаешь, бесполезно. Он был прав, это никогда не помогало. И что, хочешь сохранить маленький ужастик лично для себя? Да что-то вроде этого, можешь так сказать. В машине с Векслером и Сент-Луисом я сидел, скрестив на груди руки, словно удерживал себя от раздвоения личности. Чем дальше шли размышления о брате, тем меньше смысла я находил во всей этой истории. Даже зная, что делал Лофтон, сильно действовал ему на психику. Трудно представить что-то, способное довести Шона до самоубийства. Стрелял из личного оружия, Вексер взглянул в зеркало заднего вида. «Звучает, — подумал я, — любопытно. Известно ли ему о том, что произошло между мной и братом? Да, — подтвердил Вексер. Я ощутил острую боль. Нет, представить невозможно. Это совершенно не вязалось со всем, что я знал о нем. Дело Лофтон не могло иметь значения. Вообще такого не могло произойти. Никогда!» Только не Шон. Сент-Луис снова обернулся и взглянул на меня. Что еще? Он не мог этого сделать. Видишь ли, Джек, он вовсе не устал от дерьма, плывущего в трубе. Дерьмо ему нравилось. Можете спросить Райли. Можете спросить любого из... Векс, ты ведь знал его лучше всех. Это просто чушь. Он любил охоту. Так прямо и говорил. Он ни за что не стал бы менять свою работу. Запросто мог бы стать замом какого-нибудь долбанного начальника, но сам не хотел такой судьбы. Он всегда мечтал заниматься убийствами, потому и остался в копе. Векслер ничего не ответил. Уже въехали в Боулдер, направляясь по мэйн стрит в каскаду, и отрешенно вслушался в тишину, наступившую в машине. Впечатление от услышанного о том, что якобы сделал Шон, захватило целиком окунай в холод и грязь, в снег, лежавший по обочинам шоссе. — Какая-нибудь записка осталась? — спросил я наконец. — Что? — Записку мы нашли. Предполагаем, что это записка. Я отметил, что Сент-Луис посмотрел на Векслера, как бы предостерегая. — Векс! — Не говори слишком много. — И что? Что там сказано? Последовала долгая пауза. Затем Векслер, не обращая внимания на напарника, подцитировал. «Где ни мрак, ни свет, и где времени нет». «Где ни мрак, ни свет, и где времени нет». «Так просто. Так просто. Это все». Улыбка застыла на лице Райли секунда на три. Затем ее сменило выражение ужаса, подобие изображенного на картине Мунка. Мозг превосходный компьютер. Достаточно трехсекундного взгляда на три физиономии в дверях. И ты понимаешь, что муж не придет домой никогда. Айбим подобный не снился. Рот женщины открылся, превратившись в черную дыру из которой вырвался животный стон, перешедший в неотвратимый бессмысленный слово. Нет! — Райли, — сказал Вексер. — Присядь на минуту. — Нет! О, Боже, нет! — Райли! Она отшатнулась от двери, двигаясь, как затравленные животные, дернувшись сначала в одном направлении, затем в другом. Наверное, ей казалось, что все еще можно изменить. Достаточно лишь избавиться от нашего присутствия. По коридору она прошла в жилую комнату. Войдя следом, мы обнаружили ее в почти полном оцепенении, немного напоминавшем мое собственное состояние. На глазах райли выступили слезы. Векслер присел рядом с ней на диван. Большой пес и я продолжали стоять рядом в трусливом молчании. — Он умер? — спросила она, уже зная ответ и понимая, что не в состоянии принять его. Векслер кивнул. «Как?» Векслер глянул под ноги и замялся. Он посмотрел на меня, затем перевел взгляд на Райли. «Шон застрелился. Мне очень жаль». Она не поверила. Так же, как и я. Но у Векслера имелся свой подход, и спустя некоторое время женщина прекратила протесты. Именно тогда она в первый раз взглянула на меня сквозь льющиеся слезы. Лицо ее приняло умоляющее выражение, словно Райли спрашивала, разделяю ли я привидевшийся ей кошмар, и не могу ли я вмешаться в сон, чтобы помочь. Мог ли я разбудить Райли, мог ли объяснить двум персонажам черно-белой реальности, до какой степени они неправы.